Я бы никогда не ввязался. Просто тупо нужны были деньги. Иначе я никогда бы не согласился писать сценарий мюзикла. Старик, для тебя написать такой сценарий сущая ерунда, уговорёл меня знакомый продюсер Глеб Аравиский. Вообще-то у него была фамилия Пустырников, но по его мнению, от пустыря до пустыни один шаг, а если уж пустыня, то обязательно Аравиская. Поэтому он взял себе такой запоминающийся псевдоним. «Так вот», — продолжал он, — «напишешь ты такой сценарий за один день, максимум за два, огребешь нехилые бабки, а потом еще будешь получать отчисления с каждого спектакля. Условия шоколадные. Соглашайся, у меня и контракт готов». «Глеб, ну во что ты меня втравливаешь? Я ни разу в жизни не писал сценарий мюзикла». «Да что там писать при твоих способностях? Мюзикл планируется для семейного просмотра ближе к детскому». Идея должна быть простенькая, всем понятная, обязательно с счастливым концом. Вот ты мюзикл Анна Каренина смотрел? Ну там не очень счастливый конец. Зависит от углозрения. Симпатичная баба замужем за стариком, любит молодого, семейные проблемы, поезд, всё общее облегчение, лёгкая грусть. А вот из этого простенького сюжета драматург сородил крутой мюзикл. И ты тоже не заморачивайся, возьми, что он ведь примитивный, типа преступление и наказание, хотя нет. Мюзикл планируется для семейного просмотра, а тут топор к ровище. Ладно, сам что-нибудь придумаешь. Но ведь мне придётся писать тексты и для музыкальных композиций. Ничего тебе не придётся. Сейчас век специализации, от тебя мы ждём идею и основные действия. Под него поэты и композиторы создадут музыкальные номера, хореографы поставят танцы, художники нарисуют декорации и костюмы, а потом всё это соберёт режиссёр, несколько репетиций и валя занавес открывается. И когда я должен принести готовый сценарий? Сегодня у нас что, суббота? К середе успеешь. В среду у нас в офисе будет и генеральный продюсер, и режиссер. Так что сможем сразу и утвердить. Так быстро. А что тянуть? Короче, я подписал контракт, получил небольшой аванс и уехал домой думать. Три дня пролетели как один миг. Ничего путного мне написать не удалось. Я был совсем отчаялся. Но где-то за час до назначенного времени мне в голову пришла совсем дурацкая идея которую я и превратил в сценарий. В большой переговорной собралось много народу, включая всё руководство продюсерского центра. Глеб Аравийский выступил с небольшой вступительной речью, затем слово предоставили мне. Я начал читать сценарий. На театральный занавес проецируются цифры. Закадровый голос чётко произносит: 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять. Занавес открывается, и зрители видят большой экран и сцену, декорированную под лес с очаровательной опушкой. На экране идёт видеоролик, в котором зритель тоже видит лес, пронизанный солнцем и полянку. Звучит позитивная мелодия. На полянку выбегает симпатичный зайчик, он резвится на полянке, и как бы с экрана появляется на сцене этот главный герой в костюме зайца. Он продолжает резвиться, на поляне появляются актрисы бабочки, птички, белочки. Актёры-ёжики, все они друзья зайчика, поют и танцуют. И долго это продолжается? спросил будущий режиссёр. Довольно долго. У меня даже запланирован шутливый баттл, когда каждая зверушка выступает с сольным танцем, мол, у кого круче. Короче, танцы, песни, всё вообще любовь. Но вот картина меняется. Мы видим зал охотничьего домика, стены украшены головами животных. В середине зала деревянный стол, за которым сидят охотники. Они пьют и рассказывают охотничьи истории. Каждая история — это музыкальный или хореографический номер. Затем в пьяном угаре они хором исполняют песню «Все охотники-братья». Занавес антракт. Я не понимаю, куда вы клоните, а сам охотник поинтересовался один из продюсеров. Немного терпения. Второе действие начинается с той же лесной полянки, появляется заяц. На этот раз совсем не веселый, его окружают друзья, пытаются подбодрить. Заяц споёт о том, как трудно быть зайцем. Мол, зайчиха выносит мозг, зайчата хулиганят и никого не слушают, волк банку нечем отдавать кредит, лесах грозит сыво съесть, а тут ещё говорят, в лесу появились охотники. В этот момент из-за деревьев действительно выходит охотник. Он несколько помят, руки дрожат после вчерашнего, он поёт песню о том, что не хочет никого убивать, но это не он такой, это жизнь такая. Тут он замечает зайца. Все друзья зайчика из-за деревьев кричат зайцу «Заяц, беги!», но заяц застыл от ужаса и не может двинуться с места. Охотник трясущимися руками поднимает ружье, прицеливается в зайца и, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Охотник тоже расстраивается, что ни за что ни про что убил зайца. Он огорченно машет рукой и уходит, даже не забрав добычу. Ежики с белочками поднимают зайца и несут его домой, при этом они исполняют композицию «Заяц». Зайцу бита охотником, а мы убиты горем. Ну и ждёшь здесь счастливый конец, который просто необходим любому мюзиклу. Поинтересовался генеральный продюсер. Так я не дочитал. Принесли его домой, оказалось он живой. Естественно, всё общее ликование, танцы запредельной любви. А что? Неплохо, сказал после паузы генеральный продюсер. Свежо, ново и, что главное, никакой политики. И заметил, поддержал меня Глеб Аравийский, очень доступно для понимания, как вы и хотели. Как назовём мюзикл? Предлагаю Зайка моя, поднял режиссёр. Мимишно, конечно, но people это любит. Короче, гонорар я получил, на скорой премьера.